Глава 32 Катерина Я упорно не смотрю в его сторону. Мы молча едем по полупустым улицам в направлении моего дома. Я машинально слежу за дорогой. Мне кажется, если он отклонится от маршрута, я потребую немедленно остановить машину и выпустить меня. Ну, и как провела время? Спрашивает Ярослав слегка надменно. В его голосе отчетливо слышится укор. Наглой интонацией становится последней каплей. Я дергаюсь, врубая радио, первой попавшейся песню, и делаю погромче. Отворачиваюсь к окну. Ступор прошел. Я начинаю злиться. «Вау!» — тянет Яр, усмехнувшись. Мои ногти впиваются в ладони. На самом же деле я хочу расторапать ему лицо. Его терпения хватает на минуту, после чего он резко выключает звук, прерывая веселую иностранную песню. Тишина раздражает, Мне обязательно нужно ее чем-то заполнить, и я уже открываю рот, как он говорит первым. «Ты не говорила, что будешь в центре сегодня вечером. Мне такое не нравится, и вообще...» Я одариваю его взглядом, и он затыкается на полуслове. Кажется, Яр попытался свести ситуацию к сцене ревности, но это слишком неуместно после всего, что я пережила. Он сам это почувствовал и поэтому замолчал. А я решилась озвучить главный вопрос. Ты бы тогда поехал другим маршрутом? Надо было просто сказать, где ты будешь. Мы ведь договорились. Ну вот и все. Я закрываю глаза, выпуская из рук последнюю надежду. Сбывается то, чего я подсознательно боялась все это время. Машинально облизываю губы и качаю головой. Злость исчезает так же быстро, как появилась, вместе с остальными эмоциями. Возможно, это самозащита, но я чувствую отстраненность. «Кать!» – говорит он примирительно, – вероятно, следит за переменами, отражающимися на моем лице, и ловко подстраивает тон голоса. «Мы ж условились, что ты будешь скидывать мне сообщения о своих передвижениях!» Я прикусываю губу, подбирая слова получше, а потом мне это надоедает, и я выпаливаю правду на одном дыхании. «Ты поэтому не предложил жить вместе у тебя дома, да?» чтобы было максимально легко разойтись. Слышу свой собственный голос, попутно осмысливая сказанное. Я запретила себе переживать об этом, находила сотни плюсов у новой квартиры, заставляла себя радоваться мелочам. Кошу на него глазами. Яр в обычной одежде. Черное полы, темно-синие джинсы, на руке часы. Вещи простые, но фирменные. Как и всегда, выглядит он отлично». Судя по всему, решил развлечься в воскресенье вечером, не дома же сидеть. «Не поэтому», — отвечает он. «Мы же обсуждали этот момент. Блять, Кать, ну почему ты мне не написала?» Ударяет ладонями по рулю. «Не сильно, но я все равно вздрагиваю». «Не ругайся при мне». Впервые его одергиваю. «Извини». «Мы внезапно собрались», — объясняю. «Хреновый ты конспиратор, Ярослав!» Его лицо безэмоционально. Он смотрит на дорогу. Молчит. «Ты вообще не ездил ни на какие сборы?» «Оказывается, все это время я хмурюсь. Точно как он, весь прошлый месяц. Больно, когда открываются глаза. У тебя тоже так было, милый?» «Говори уже как есть, хватит врать!» «Ездил, но меня вернули домой!» Он бросает на меня прямой взгляд. «Через сутки! Я хотел просто немного побыть один. Это не преступление!» «Нет, конечно, не преступление!» Киваю, соглашаясь. Когда глаза открываются, они болят и почему-то слезятся. «Нет, я не буду сейчас раскисать и плакать, выглядеть при нем жалкой. Подумаешь, как дура радовалась его сообщением о том, что он соскучился!» тогда как сам он мог в любой момент приехать, просто не хотел. Не хотел, не хотел, не хотел! Слова сыпятся градом. Хочется от них закрыться руками, и я обнимаю себя покрепче. Фоточки Слава, сердечки, смайлики, слова поддержки. Боже! Замерзла? Включить печку? Не нужно. Осознание дается поначалу с трудом, а потом почти сразу приходит смирение – Все это время мне было неспокойно. Что-то шло не так, я чувствовала, но не понимала, что именно. Он был слишком хорошим, внимательным, уступчивым, но при этом он был несчастливым. Наши отношения больше месяца держались на ответственности. Его ответственности перед девушкой, чью пару он разбил и которой когда-то, будучи во власти горячей похоти, пообещал жениться. Следом я понимаю, что не злюсь на него». Было бы лучше, если бы злилась, но я ощущаю лишь обреченность. Мало на свете людей, которые могут побудить его делать то, что ему не нравится. И, судя по всему, я попала в число избранных. Мы быстро добираемся до моего района. Он ищет свободное место, делая круг вокруг дома. Время позднее, все занято. Тогда я решаю помочь ему. «Яр!» – окликаю. Мой голос звучит на удивление спокойно. — Ярик, ты возле подъезда останови, я выйду. — Я тоже поднимусь. Поговорим, Катюша. Кивает он. От этого Катюша сердце сжимается. Сердцу тоже достается, когда открываются глаза. — Нет, не стоит. У тебя же были планы, ты, должно быть, спешишь. — Планы можно перенести. — Я не хочу, чтобы ты поднимался. Он останавливает машину, включает аварийку и поворачивается, наконец, ко мне. Я не вижу в его глазах ни стыда, ни раскаяния, но при этом в глубине души. Мне жаль, что так и не отыскалось свободное парковочное место. «Кать! Катюш! Катенька!» Он берет меня за руку, смотрит в глаза. Я не врываюсь. «Давай ты не будешь себе ничего придумывать!» «Да, косяк!» «Не сказал, что вернулся раньше!» «Хотел побыть один, подумать!» Больше не повторится. Но ведь ты кому-то ехал, а значит, одному было скучно. Яр! Я провожу напряженными пальцами по его лицу. Он закрывает глаза и трет самую ладонь, но я забираю руку. Тебе не нужно выдумывать поездки, лишь бы только не видеть меня. Честное слово, не нужно. Блять! Произносит он беззвучно, поморщившись. Давай вот без этого! Не выноси мне мозг! Я не выношу, просто... Если бы я так сделала, что бы ты почувствовал? Ты бы так никогда не сделала, отвечает он. Ошибаешься. Я так делала много-много раз, когда в моей жизни появился ты. Сочиняла миллионы предлогов, чтобы только не созваниваться с Юрой. Я была то еще сказочницей. Лишь бы только не смотреть в его глаза даже через экран телефона. Яр вскидывает свои и пытается поймать мой взгляд. Лишь бы не спать с ним, пусть даже через СМС. Он раздраженно встряхивает головой, обжигаясь об упоминании о моем бывшем. Отдаю себе отчет, что сделала это специально, чтобы причинить ему боль. Я всегда за него беспокоилась, но сейчас захотела сделать больно умышленно. Я так делала, потому что уже разлюбила его, но еще не смирилась с этим». Наверное, ко мне просто вернулся бумеранг. Что ж, заслужила. Яр устал отрёт лоб. Я продолжаю. Ты к друзьям ехал, да? А они с девушками будут. Мне просто интересно. Маленькая, ты мне сердце рвёшь. Он хмурится. Надо было отсидеться дома, раз решил отсиживаться. Пробок не было, думал, быстро смотаюсь. Придурок. Надо было, Яр, отсидеться. Я позвоню завтра. Нет. Когда ты там должен был вернуться? В первых числах августа? Я пораженно качаю головой. Собирался лгать мне еще целую неделю. Давай сделаем так. До первого живем так, будто тебя и правда нет в городе. Отдыхаем друг от друга. Думаем. А потом я сама тебя наберу. Может быть, встретимся, если оба захотим. Нам обоим нужно остыть, согласен он не спорит, и мне хочется завязать платком свои открытые нараспашку глаза, чтобы вернуться в привычное приятное неведение. «Если ты не позвонишь, то я позвоню сам». Наконец, произносит хоть что-то, напоминающее шаг в мою сторону. «В трусости меня еще не обвиняли. И верни, пожалуйста, ключи». Рваными движениями он отсоединяет два ключика от своей огромной связки, берет мою ладонь, С размаха вкладывает их в нее. Я киваю, поспешно выхожу из машины. чувствуя себя полной идиоткой, когда с первого раза не получается вытащить все пакеты с покупками. Но в итоге справляюсь. Их много, они объемные, но не тяжелые. Если что-то случится или понадобится, сразу звони. Я помогу. Конечно. Киваю я, понимая, что ни за что не позвоню и не напишу ты тоже. Волнами накатывают воспоминания о тех неприятных чувствах вины и жалости, что испытываешь к партнеру, с которым планируешь расстаться. Я хорошо помню все эти эмоции, и мне жутко от одной мысли, что Ярослав, мой Ярослав, чувствует ко мне что-то подобное. Во мне теплится надежда, что вдруг я себя накрутила и дело в другом. Но ведь и Фишер так тоже думал. «Потому и приехал. Я, конечно, не стану вести себя так, как он. Ни в коем случае. Следующие два дня я живу словно в тумане. Мне не верится, что это действительно происходит. Я просыпаюсь, открываю глаза и думаю, неужели это не сон? Но кошмар продолжается наяву. Мы поставили отношения на паузу. Больно отдыхать друг от друга, когда ты вроде как и не устала вовсе» то я обещаю себе, что непременно переживу это и пойду дальше, то реву, отказываясь жить без него в принципе, а потом случается нечто, что переворачивает мой мир окончательно. В какой-то момент я осознаю, что у меня вновь задержка, причем уже несколько дней. Следом прокручиваю в голове возможные причины. Самое вероятное из них – стресс. Но мы с Яром так часто прерывали половой акт, а иногда наглели и делали это два раза подряд, что нужно обязательно сходить за тестом.